Глава двадцать 29. Парашютист третьего класса Катаров Фума быстро приоткрыл глаза. От встречного потока воздуха его глаза начинали немилосердно слезиться. Чтобы этого избежать, приходилось хитрить и прикрывать глаза рукой, открывая их лишь на краткое мгновение. У неподготовленного человека вид, открывшийся перед взглядом Катара, вызвал бы сильный страх, а то и полноценный инфаркт. Молодой японец слетел на высоте сто метров с довольно большой скоростью. Внизу простиралась глубокая океанская бездна. Правда, наш герой не падал, а именно летел над морской поверхностью, покрытой беспокойными волнами. Точнее говоря, он сидел, привязанный страховочными ремнями к специальному десантному креслу, которое было прикреплено к левому борту странного летательного аппарата. И этот аппарат, в котором знающие люди без особого труда узнали бы автожир К1 производство японской фирмы Каяба Сайсакусу КК, мчался он сейчас над океаном на приличной скорости. Однако Катара Фума не был обычным человеком. Он был парашютистом третьего класса Объединенного флота Японской империи. Поэтому ему этот полет вместо ужаса приносил удовольствие и вызывал кураж. Вообще-то молодой Фума с детства хотел быть летчиком. В детстве он увидел первый самолет, летящий в небе над его родной деревней. С тех пор мальчик из крестьянской семьи бредил небом. Когда он подрос, то решил воплотить свою мечту в жизнь. Два раза Катара пытался поступить в летное училище. Но он не смог сдать экзамены, как в армейское училище, так и во флотское. У молодого крестьянского парня было отличное здоровье, высокий рост и большая физическая сила. Для он был гигантом. Однако этого было недостаточно, чтобы стать летчиком императорских ВВС. Ему просто для этого не хватало знаний и образования. Да и откуда крестьянский сын мог получить хорошее образование, если ему, как и всей их семье, приходилось работать на полях? Нет, в школу-то он ходил, но там давали только минимальные знания. И для поступления в лётное училищех было маловато. После второй неудачи молодой японский крестьянин решил не сдаваться и попробовать сделать еще попытку через год. Для этого ему придется заняться самообразованием, но он должен все вытерпеть ради возможности подняться в небо. И тут его унылые мысли были прерваны японским офицером, одетым в мундир цвета хаки с эмблемами парашютных войск в петлицах. Неизвестный офицер представился как лейтенант Нагао Он как раз набирал добровольцев для службы в парашютных войсках императорского флота. Как только Фуму узнал, что эта служба связана с полетами, то он серьезно задумался. Ждать еще год и снова попробовать сдать экзамен курсанта пилота или прямо сейчас записаться в эти таинственные воздушно десантные войска, которые лейтенант Нагао называл элитой сухопутных сил флота. Как его заверил этот мускулистый, потянтый японский офицер, у парашютистов недостатка в полётах нет. Они чуть ли не живут под облаками, и проводят в воздухе больше времени, чем на земле. Это в конце концов и помогло молодому японцу принять самое важное в своей жизни решение. Он стал рекордным парашютистом. Сейчас, вспоминая все, что с ним произошло, Катара Фума думал, что та встреча с лейтенантом Нагао была счастливой. Именно этот офицер помог ему воплотить в жизнь мечту. Катара трезво оценивал свои умственные возможности и понимал, что он скорее всего не стал бы летчиком. Не хватало ему усидчивости в учебе. Не лежала у него душа к чтению книг. А вот физические нагрузки, которыми подвергли новобранцев парашютистов в тренировочном центре, он вынес без особого труда. К физическому труду его молодой и сильный организм был привычен. Поэтому он скоро стал самым лучшим курсантом в парашютной школе. В обращении с оружием он также проявил себя с лучшей стороны, ведь это не математические задачки решать. Оружие его всегда привлекало, и он довольно скоро научился очень хорошо с ним обращаться. Закончив интенсивный курс начальной боевой подготовки, Катара Фума получил воинское звание парашютист 4 класса и был направлен для прохождения службы в один из отдельных влодских парашютных отрядов. Лейтенант Нагау его не обманул. Японские парашютисты поднимались в небо довольно часто. Во время прыжков Катара познал радость полета, когда ничто не скрывает красоты неба, а купол парашюта несет тебя вдаль. Именно этого он хотел, об этом мечтал. В небе он становился свободным, как птица. Он чувствовал себя богом, парящим над землей. А потом он попал на войну. В Китае уже год шла война, и вот империя решила, что парашютист Фума должен в ней поучаствовать. Их отряд выбросили на остров Хайнань, принадлежавший Китайской республике Чан Кайши. Именно там молодой Катар стал мужчиной, воином. Там он убил своего первого врага. лицо этого молодого китайского солдата еще долго потом снилось Катару в ночных кошмарах. Потом он привык к крови и смерти. На войне он зачерствел душой и превратился в эффективного убийцу. Однако психопатом или маньяком его нельзя называть. Просто пройдя через череду военных испытаний, человек становится другим. Вместо восторженного юнса появился профессионал, который не боялся смерти и был готов выполнить любой приказ своих командиров. Потом их отозвали в Японию, сообщили, что теперь вместо нескольких отдельных небольших отрядов в объединенном флоте будет сформирован один парашютный полк численностью в 3000 человек. Катара Фума было присвоено новое воинское звание парашютист третьего класса. После чего он получил назначение в первый парашютно десантную роту третьего батальона. Рослый и сильный сразу же привлек своими физическими данными внимание командира роты, старшего лейтенанта Кодза Кавады. "Будешь стрелком противотанкового ружья?» – вынес свой вердикт ротный. "Эта ручная пушка легается как бык, но тут у нас большой. Значит, при выстреле тебя не будет сносить отдачи на метр". Сначала Катара думал, что командир пошутил, говоря о ручной пушке. Однако, когда он увидел свое новое основное ружье, то все понял. Противотанковое ружье ПТР тип 97 впечатляло своей мощью. Основой этого противотанкового оружия стала 20-миллиметровая авиационная пушка, которой японские оружейники присоединили сошки, диаптический прицел, дульный тормоз и хитрый приклад с компенсатором отдачи. Однако, в отличие от авиационной автопушки, эта штука не могла стрелять очередями. Вместо этого ПТР имела полуавтоматический темп стрельбы, что позволяло вести довольно быстрый огонь. Мощь этого оружия поражала. С 250 метров бронебойная пуля снаряд 20-миллиметровый легко пробивал 30 мм брони. Это практически гарантированно уничтожало любую легкую бронетехнику. Кроме того, были ещё осколочно-фугасные 20-миллиметровые пули, которые очень хорошо подходили для борьбы с пехотой противника. Конечно, были у этого оружия свои недостатки. Во-первых, оно было чертовски тяжелым. Вес этой чуды пушечки составлял аж 52 килограмма. А во-вторых, у типа 97 была просто зверская отдача. Неоднократно маленьких и щуплых японцев это фузей при выстреле отбрасывала на полметра. При этом были нередки случаи, когда отдача ПТР ломала ключицу японскому бронебойщику. Сам Катар Фума набил немало синяков на своем правом плече, прежде чем приноровился к этому оружию. Он практически не заметил, как пролетело время в тренировках по боевому слаживанию. Их полк усилен тренировался, осваивал новую тактику. Теперь от парашютистов требовалось воевать тактически грамотно. Никаких банзай-атак, толпой по открытой местности в полный рост с примкнутыми штыками на пулеметы. Теперь от командиров парашютистов требовали беречь людей, добиваясь победы с минимальными потерями. Поговаривали, что к этому приложил руку сам командующий объединенным флотом адмирал Ямамото, который не терпел глупых и напрасных смертей и поклялся, что отдаст под суд любого японского офицера, допустившего в ходе боя неоправданно большие потери среди своих подчиненных. Поэтому парашютисты учились воевать по-новому, с применением самых новейших тактических приемов. Все ждали, когда же их отправят в Китай. Парашютисты рвались в бой. Боевой дух был высок, как никогда, но вместо Китая они попали на другую войну. Японская империя объявила войну Великобритании и Нидерландам. Когда парашютисты их полка оказались на стрёге удара, Они первыми высаживались на островах Голландской Ост-Индии. Именно благодаря им многие индонезийские нефтепромыслы были захвачены в целости и сохранности. Враг просто не успел их взорвать. Война с европейцами шла уже несколько месяцев, когда роту Катара отозвали с фронта и отправили в Японию. Парашютисты гадали, зачем их вывели из зоны боев. Но никто из них не смог догадаться, что им приготовило командование. Они стали первым подразделением аэромобільных войск. Их рота стала учиться десантироваться с автожиров. Эти необычные летающие машины появились на флоте незадолго до начала войны с Англией. Катара Фума видел их несколько раз во время высадки на Калимонтане. Тогда они показались ему очень необычными экзотическими образцами летающей техники. И вот теперь ему пришлось осваивать новую профессию аэромбильного десантника. В течение двух месяцев они тренировались высаживаться в любых условиях: в дождь, снег, сквозь шквальный ветер и в сумерках. Их высаживали в горах, в лесу и на побережье. В ходе тренировок разбились три автожира, и погибли девять человек. Но это не остановило тренировочного процесса. Наконец командование сочло, что они готовы. Только вот к чему? Все соратники Фумы терялись в догадках. Затем их погрузили на автожироносец с Мару и повезли куда-то на север. И скоро парашютист третьего класса Катара Фума впервые увидел самый большой флот вторжения этих лет. И именно там, в заливе Хитакап, он узнал, что скоро начнется новая война. Теперь уже с Соединенными Штатами Америки. А их роту выбрали для того, чтобы они участвовали в захвате Гавайских островов. Внезапно мысль Катара прервал сменившийся звук работы двигателя. Автожир накренился и пошел вниз. Казалось бы, ненадолго задумался, а вместо воды под ногами уже суша. Вот промелькнула тонкая полоска пляжа и впереди показалась цель. Аэродром Макулеи располагался на северном побережье острова Уаху, ближе к мысу Каена. Самый первый японский авианалёт уничтожил и повредил на этой взлётной полосе практически все 24 самолёта, что там базировались. Кроме того, японские бомберы разбомбили все зенитные огневые точки американцев, склады с авиационными боеприпасами и припасами, цистерны с авиатопливом. Затем через 2 1/2 часа начался второй авианалёт, который добил всё, что уцелело при первом ударе. Буквально через 15 минут после этого налёта на Макулею высадился японский десант, который прямо к взлётной полосе доставили 30 автожиров. Высадив 60 парашютистов, автожиры взяли курс на виднеющийся на горизонте японский десантный флот. Когда его автожир коснулся земли, парашютист третьего класса Катара Фума ловким движением отстегнул страховочный ремни и спрыгнул из десантного кресла на землю. Он сразу же нагнулся и начал отстегивать висевший под брюхом автожира продолговатый контейнер. С противоположного борта автожира с точно такого же кресла, что пару секунд назад покинул Фума, Спрыгнул на землю парашютист четвертого класса Ранмару Бан, второй номер расчета ПТР. Он был не так высок, как Катару, но имел при этом внушительную коренастую мускулистую фигуру. Этот японец принялся помогать Фуме. Парашютисты быстро и четко отстегнули транспортный десантный контейнер и, пригибаясь, потащили его прочь от автожира, который практически сразу после этого начал подниматься вертикально вверх. При этом его несколько раз качнуло в воздухе. Но затем японский пилот поймал поток и уверенно стал уводить свой накренившись на правый борт фтажер в открытый океан. Катары и Ранмару тем временем дотащили свою ношу до куска кирпичной стены и, укрывшись за ним, положили контейнер на бетон и начали быстро опустошать его. Сначала они вытащили два кожаных квадратных парашютных ранца. В ранцах находились по 35 20-ми миллиметровых патронов. Один снаряженный снаряжённый семипатронным магазинк противотанковым оружию принадлежности для чистки оружия и личные вещи парашютистов. После ранцев из контейнера было вытащено противотанковое ружье. Парашютисты, часто оглядываясь по сторонам, быстро надели ранцы. При этом Катара вытащил из своего ранца магазин и с чмокающим звуком вставил его в верхнюю прорезь на ствольной коробке ПТР. Потом он поправил висевший на тонком кожаном ремешке пистолет Маузер К96 в деревянной кобуре. Этими пистолетами стали вооружать японских парашютистов в качестве второго вспомогательного оружия. Раньше у них были для этого японские пистолеты Намбу тип 14. В общем-то неудачное оружие, но за последний год Япония сумела захватить в Китае огромное количество трофейного оружия. Японцы даже смогли демонтировать и вывести в свою метрополию все оборудование китайских оружейных фабрик. Одна из таких фабрик кстати, производила довольно популярный в китайской армии Ченкайши пистолеты Маузера. Это брутальное ручное оружие времен Первой мировой войны зарекомендовало себя как мощное, надежное, точное и дальнобойное. Поэтому адмирал Ямамото распорядился вооружить флотских морпехов и парашютистов этим неплохим пистолетом. Пистолетами вооружали обычные экипажи бронетехники, стрелков тяжелого оружия, техников, офицеров, связистов и санитаров. Стоявший ранее на вооружении десантных частей пистолет Намбу был откровенным дерьмом, негодным для полевого боя. Из него можно было только застрелиться на зло врагу. Больше он ни на что не годился. Маузеры же пришлись по душе морпехам и парашютистам. Это было компактное, и довольно мощное оружие, с которым можно было довольно уверенно воевать на дистанциях до 100 метров. Катара осторожно выглянул из-за стены, высматривая своих сослуживцев, которые приземлились здесь немного раньше. Бронебойщики уже успели продвинуться вперед, перебегая от одного разрушенного строения к другому. Видимость была не очень хорошая. Дым от горящих вражеских самолетов мешал обзору. Вон впереди у полуразрушенного ангара мелькнули фигуры, одетые в форму японских парашютистов. Мы сильно отстали, хватая ружьё и побежали. Наш уже на 50 метров продвинулись вперёд, скомандовал командой Катара Фума, наклоняясь к стоявшему на сошках ПТР. Японские бронебойщики с хэкенем подхватили тяжёлое ружьё и быстро потрусили за наступающими парашютистами, перебегая от укрытия к укрытию. Они делали это автоматически. Не зря же они множество раз отрабатывали перемещение на пуле боя. Вообще это такое тяжелое оружие, обычно таскали четыре человека. Если они, конечно, были стандартными японцами низкорослыми и щуплыми, но командир их роты, старший лейтенант Кодзакавада, специально выбрал бронебойщики самых рослых и сильных бойцов, заявив, что они должны справляться вдвоем. Они, собственно, не особо возражали. Оба парашютиста были парни крепкие и выносливые. Да и двое человек на поле боя могли действовать более скрытно, чем четверо. Они немного не успели добежать до развалин ангара, когда где-то впереди вспыхнула стрельба. Стреляли точно не японские пулеметы. их звук парашютисты бы не спутали ни с чем. Им отвечали редкие очереди японских пистолетов пулеметов и нестроенные винтовочные выстрелы. Японские бронебойщики заметно ускорились, намчавшись до разбомбленного ангара на наголимым адреналине за считанные секунды. Там они рухнули на землю, дыша как загнанные лошади. Немного отдышавшись, Катар осторожно выглянул из-за большой кучи битых кирпичей, за которой они спрятались. Он тут же увидел источник стрельбы метров в двухстах на краю взлетного поля стоял американский колесно гусеничный бронетранспортер. Огонь вёл пулемет, установленный на турели за кабиной БТР. Было видно, что пулеметный огонь приезжал к земле японских парашютистов, которые находились слишком далеко для гранатного броска. Поэтому вражеский бронеавтомобиль чувствовал себя в безопасности. Он уже успел скосить своими выстрелами троих японцев, которые с куклами лежали на бетоне взлетной полосы. Другие парашютисты прятались в кучах битого камня из за остатками строений и время от времени пострелили в сторону американской бронетехники, экономя патроны. Американский пулеметчик в ответ лупил длинными очередями, и патроны совершенно не экономил. как будто у него там вагон боеприпасов в кузове лежит. «Вижу цель, сейчас мы его уничтожим», — возбужденно произнес парашютист третьего класса Фума. Они подхватили противотанковое ружье и выдрузили его на кучу кирпичей, служившим укрытием. Затем Катар щёлкнул предохранителем и уперев приклад ПТР себе в живот, схватился обеими руками за рычаг затвора, расположенный с левой стороны ствольной коробки, и с усилием потянул его на себя, взводя боевую пружину и загоняя патрон в патронник. Затвор у этого ружья был очень тугой, поэтому для зарядки оружия требовалось приложить усилия. Одной рукой его было перезарядить нереально. Наконец ПТР было готова к выстрелу. Катара уму приник прицел на водя противотанкового ружьё на американскую бронированную машину. Ранмару уперся ему в спину, помогая Катар справиться с отдачей. Дым немного мешал прицеливанию, размывая силуэт БТР. Наконец, Фума затаял дыхание, сгруппировался в ожидании отдачи и нажал на курок. БТР пригнулась в плечо просто с адской силой, но опытный бронебойщик сумел погасить отдачу. Хорошо, что тип 97 не надо перезаряжать после каждого выстрела. Полуавтоматическое противотанковое ружье, выбросив стрельную гильзу, снова было готово к выстрелу. Поэтому Катар, быстро справившись с отдачей, произвел еще один выстрел, затем еще один и еще. Американский бронетранспортер взорвался в огненной вспышке. Видимо, бронебойная пуля, пробив тонюсенькую броню, угодила в бензобак. А может быть, что-то взрывоопасное сдетонировало в кузле вражеской бронемашины. Со стороны японских парашютистов раздались радостные боевые кличи. Товарищи искренне радовались успеху своих бронебойщиков. Катарфума не успел порадоваться своей удаче, как над ним засвистили пули. Одна даже ударилась об кирпич справа от парашютиста и с противным визгом отрекошетила в сторону. Катар инстинктивно нырнул вниз, утаскивая за собой ПТР. Дольный тормоз, расположенный на конце ствола противотанкового ружья тип 97, давал очень большую вспышку, демаскируя позицию бронебойщиков после каждого выстрела. И вот сейчас они услышали стрекотание вражеского пулемета, обстреливающего их позицию. Судя по звуку, стрелял неподбитый БТР. Там точно стояло что-то крупнокалиберное, и сейчас по ним лупили с какого-то легкого пулемета. Экипаж вражеского броневика бы просто не выжил после такого взрыва. Они начали отползать, прячась за угол ангара и волоча за собой тяжелое ружье. Точнее сказать, за кусок стены этого угла. Наконец американский пулемет заткнулся, видимо, патроны закончились. И сейчас вражеские пулеметчики лихорадочно перезаряжали свое оружие. Наконец Катару и Ранмару достигли остатков стены и, подхватив ПТР, ринулись вдоль нее налево. Через несколько секунд они добежали до пролома в стене и резко затормозили. Катара выглянул в полумрак ангара. Все тихо, справа разгорается стрельба. Американский пулемет стал опять тарахтеть. Ему отвечали винтовки и пистолеты-пулемёты японцев. Они быстро пробежали весь ангар поперек и укрылись за разрушенной стеной. Катара осторожно выглянул на улицу. Во вспышках он увидел, откуда стрелял вражеский пулемет. От то его глаза полезли на лоб. По японским парашютистам стрелял самолет. Прям сюрреалистическая картина. Американцы взяли один из своих двухместных одномоторных самолетов с оторванным крылом. Как он называется, Катар не знал, Но не разбирался он в американских самолётах. Их этому не учили. Так вот, у этого самолета американцы приподняли изуродованный хвост с оторванным хвостовым оперением и поставили под него какие-то ящики. В задней кабине стрелка был на турели установлен авиационный пулемет винтовочного калибра. Получилась такая вот импровизированная огневая точка, из которой было удобно стрелять как по наземным, так и по низколетящим целям. Сейчас за пулеметом сидел один человек и вел огонь по наступающим японцам. Катаро Фума даже зауважал этого конкретного врага. Выходит, не все они трусливое ничтожества. есть среди американцев и храбрые воины. Однако эти чувства не помешали Фуме действовать. Японцы быстро установили на лежавшей перед ними кусок стены свое противотанковое ружье. Затем Катар начал прицеливаться в самолет противника, до которого было около 300 метров. Ранмару привычно уперся руками ему в спину. Такая методика была давно отработана японскими бронебойщиками и помогала гасить отдачу от выстрела двадцатимиллиметрового ружья. Парашютист третьего класса Фума целился немного ниже вспышки, которую давал американский пулемет при стрельбе. Выстрел больно ударил в правое плечо. Сразу же Катар произвел еще один выстрел и нырнул в укрытие, утаскивая за собой ПТР. Американский пулемет замолчал. Неужели попал, думал первый номер бронебойного расчета, растирая соднящее плечо. Через какое-то время он услышал радостные боевые кличи японских парашютистов, которые наконец добрались до вражеского пулеметчика. точнее до того, что от него осталось. Бронебойная пуля без труда пробила фузеляж самолета и попала американцу прямо в грудь, буквально разорвав его пополам. Позже их командир роты подарил парашютисту третьего класса Катара Фуми трофейный американский пистолет Colt м 1911 похвалив за отличную стрельбу. Кстати, этот американец был последним встреченным японцами защитником аэродрома Мукулея. С его гибелью бой был закончен, и авиабаза перешла под контроль японских парашютистов. А еще через час на берег с подошедших десантных кораблей начали высаживаться японские морские пехотинцы и солдаты императорской армии.